Сонт Святого Петра. Часть 1. Легенда. Веронку увозят. В Галате умерла вдова учителя. Что же, когда сам учитель приставился магичиком, то ни капли не перепало на помин его души. А когда за мужем по петам пошла вдова, тут и вовсе надеяться было не на что. Остались после неё коза, гусь на откорме да девчушка от двух годках. Гуся бы ещё недельку покормить, не больше. Ну вот бедные учитеши, как видно, даже это оказалось не под сил. Как взглянешь на гуся, подумаешь, поторопилась бедняга Богу душу отдать. А вспомнишь о редёнке? Нет, слишком поздно, она померла. Девочке этой и вовсе не следовало родиться. Уж лучше бы Господь призвал утичевшую к себе вместе с ее несчастным мужем. Боже, да чего же красивый был у него голос. Дитя появилось на свет уже после смерти отца. Через месяц, самое позднее, через два, отсохнил у меня язык, если я сказал о вдове что-либо худое. Сказал или хотя бы просто подумал. Была она женщина хорошая, честная, и зачем только ей понадобился этот послядыш? Насколько бы легче ей было покинуть этот грешный мир, если б могла она унести с собой своё дитя, а не оставлять девочку здесь одну. Да и не подобало ей уж это, прости, Господи. Ведь был у них совсем взрослый сын, капеллан Божьей милостью. был он добрый сын, вот только не помогал ещё матери, ибо сам был всего лишь капелланом у некоего чуть не нищего приходского священника в далёкой Словакии. Недели две как прошёл слух, что получил он самостоятельный приход в деревушке по имени Глогово, затерявшейся где-то среди гор, шёл до цени и бестарца. нашёлся в галупе прыткий мужичок, господин Яныш, капитан, который в молодые свои служа погонщиком волов побывал однажды в тех краях, и по его рассказам ходило, что Глогово, местечко совсем никудышное. И вот теперь, когда став священником, сын мог бы хоть маломальски помогать матери, вздумалось ей умереть. Увы, Никакими стенаниями не воскресишь усопшую, а посему отмечу только, и пусть это послужит в чести славных жителей Галапа, что схоронили бедняжку в толме прилично. Правда, денег на погребение собрали маловато, даже козу пришлось продать, чтобы свести концы с концами, но гусь остался, а так как кукурузы не хватило, он вскоре отощал. перестал задыхаться, вынужденную неповоротливость из-за раскормленного брюха сменённую на былое проворство. словом гусь был спасён от близкой гибели смерти другого существа. такова мудрость всевышнего, лишая жизни одного, он дарует жизнь другому, ибо поверьте, в книге небесной бухгалтерии твари разумные и неразумные внесены с одинаковой точностью и заботятся о них с такой же старательностью, как о королях или герцогах. Создатель мудр, милосерд и всемогущ во веки веков. Однако господин Галабский староста тоже шишка немалая. Тотчас после погребения он распорядился, чтобы крохотную девчурку при крещении, нареченную Веронгой, Десятский каждый день переводил бы из дома в дом, и чтоб хозяева кормили её как полагается. И до каких пор так пойдёт у нас? Господин староста волновался народ. А покуда не изволю я по-иному распорядиться, отрезал Михаиль Нать. Так продолжалось дни 10, как вдруг пошла молва, Вот те почтенные хозяева, Матей Билеги и Ференц Коцка, отбывают с дестерцебаню, продавать пшеницу, потому как сказали не тамошние евреи: "Не набрались ещё разума, не то что наши". Михаил Надь не упустил такой оказии. Зерно повезёте и дитя с собой возьмите. Отвезите к брату священнику. Это самое глогово Баба Джо сказала им где-нибудь на пути. Где ж на пути? Откуда ей быть на пути? Возражали оба хозяина. Надо, чтоб была на пути и точка, решил старста. Как не отказывались, такие уловки не придумывали, и крёб большой давать надо, и неудобство какое в дороге, да не отвертелись. Пришлось подчиниться, приказ есть приказ. И вот в среду нагрузили воз господина Беляги мешками доверху, а на самый верх поставили лукошка и усадили в него веронку и гуся наследство девочки. Бабы с верхнего конца деревни напекли каврижик, нажарили пирожков, наложили полную торбу сушёных груш и слив в дорогу сиродки, отправлявшейся неведомо куда в чужой страшный мир. Когда тяжело нагружённый во странуса в путь, даже всплакнули бабы, жалеючи малютку, которая не знала куда и зачем её везут, и широко улыбаясь, глядела, как тронулись с места лошади, сама-то она всё так же сидела в лукошке поверх мешков, а навстречу ей вдруг побежали дома, сады, поля и деревья.